Люси опустила руку и вернулась на диван Колис, произнес сиятель «Я слушаю Она твоей расы?» «Да, конечно Но она совсем другая Как будто вы принадлежите к двум различным цивилизациям На Земле только одна раса людей А есть еще такие же, как она?» «Я не знаю» Тут к сиятелю обратился Улис. «Кофе. Ты не хочешь кофе?» «Кофе? Совершенно удивительный напиток. Одно из наивысших достижений Земли». «Мне этот напиток не знаком. Пожалуй, я откажусь», — ответил сиятель и обратился к иноку. «Ты уже знаешь, зачем я здесь?» «Похоже, знаю». «Как это не печально?» — сказал сиятель. «Но я вынужден...» «Если ты не возражаешь», — предложил инок. «давай считать, что протест уже выражен и выслушан. Я заранее его принимаю». «Может, так оно и лучше будет?» — сказал Улис. «Похоже, это избавит нас троих от довольно болезненной процедуры». Сиятель все еще сомневался. «Конечно, если ты считаешь, что я должен», — сказал инок. «Нет», — ответил Сиятель. Меня вполне удовлетворит, если ты великодушно примешь мой невысказанный протест Согласен, но с одним условием Я хочу убедиться, что это обоснованное обвинение Мне нужно сходить и проверить Ты мне не веришь? Здесь дело не в недоверии Просто раз есть возможность проверить Я не могу принять обвинение против меня самого и моей планеты Не сделав хотя бы этого Инок, — обратился к нему Улис, — веганцы всегда проявляли доброе отношение к земле. Им мы сейчас не хотелось затевать это дело. Они так старались защитить и землю, и тебя. Ты хочешь сказать, что я поступлю неблагодарно, если не приму это обвинение на веру? Извини, но я именно это и хотел сказать. Инок покачал головой. Долгие годы я стремился понять и принять этику и образ мышления существ, что проходили через мою станцию. Я отталкивал в сторону свои человеческие инстинкты и привычки, пытался понять чужие точки зрения, проникнутые иным видением мира, хотя порой это оказывало губительное воздействие на мое прежнее мировоззрение. Но я счастлив, что мне выпала такая доля, что мне представился шанс вырваться из узких земных рамок. Несомненно, я что-то приобрел, но Земли это не коснулось. Только меня одного. Однако сейчас происходит нечто такое, что скажется на судьбе всей Земли. И я должен подходить к этому как житель планеты Земля. Сейчас я не просто смотритель галактической станции. Ни один из его гостей не ответил. Инок подождал еще немного, но инопланетяне по-прежнему молчали, и он направился к двери. «Я скоро вернусь», — сказал он, затем произнес кодовую фразу, и дверь поползла в сторону. «Если ты позволишь», — обратился к инок Сиятель, — «я пойду с тобой». «Хорошо, идем». Снаружи было темно, и Инок зажег фонарь. Сиятель следил за его действиями, не отрывая настороженного взгляда. «Ископаемое топливо», — пояснил Инок. «Фитиль пропитывается им и горит». «Но у вас должны быть более совершенные системы». Сиятель был несколько ошарашен. «Они есть», — ответил Инок. «Это я несколько старомоден в своих привычках». Он шел впереди и нес в руках фонарь, отбрасывавший небольшой круг света. «Какая дикая планета!» — сказал сиятель. «В этих местах, пожалуй, да, но у нас есть и совсем освоенные регионы. Нашей планетой мы овладели целиком. Там все давно распланировано. Я знаю, мне доводилось разговаривать со многими веганцами, они рассказывали о своей планете».